Глава 22. Первый взвод на бланниках сменилась на вторую пару, а колонна продолжила медленно двигаться вперёд. В среднем делали ж 10 км в час. Противник буквально напичкал дорогу минами и самодельными фугасами. В двух случаях из трёх закладки подрывали прямо на дороге. Если сапёры сомневались в возможности извлечь их безопасно, хотя дошманы редко когда ставили свои сюрпризы, но неизлекаемость так как не сработавшие мины предпочитали использовать повторно в иных местах, но не в этом случае. Самодельный миноискатель пока оправдывал возложенные на него надежды, чему способствовала чистота местных дорог от всякого металлического мусора, вроде болтов, гаек и прочих осколков, что могли бы привести к частым ложным срабатываниям. Появление любой железяки на дороге уже повод обеспокоиться, так как это могло быть самодельным контактом. А проволочка, антенна как и кустика или сухой ветки, что эти антенны маскировали. Мощная самоделка однажды зафиксировала мину глубокого залегания, установленную на повороте. Сапёры откапывали её очень долго, ибо духи запихали подарок на полметра. На первый взгляд, это выглядело странным, ведь даже проехавший по ней тяжёлый танк не мог её активировать, это при том, что там не имелось никаких хитрых приборов-счётчиков, чтобы подорваться под определённой машины. Что-то они перестарались с глубиной закапывания, произнёс один из лейтенантов. Не, всё продумано, стал объяснять сапёр. Смысл в том, что колонна в случае, если земля сырая, образует колею, и она будет углубляться после каждого пройденного транспорта. В нашем же случае всё дело в способе поворота танков, а они поворачивают всем корпусом с отбрасыванием грунта гусеницами. И в итоге слой земли окажется таким тонким, что мина наконец сработает. Понятно? Прошлый раз наверняка сработало, подумал Анатолий. Под миной оказалось около десятка килов взрывчатки, так что шансов у экипажа на выживание практически не было. Сколько таких так подорвалось и еще подорвется? Засада в этом месте также не оказалась. Ни то изначально не планировалось, ни то сняли после первой неудачи. Киборгин ставил на второе, так как связисты доложили об активизации радиообмена. Радиосканеры выявили частоту, на которой общался противник. Но даже переводчик не смог понять, о чём говорилось. Это вообще арабский язык. Всё логично. В былые группы действовали наёмники, как в техническом плане все эти радисты и сапёры, так и командование местных использовали в качестве пушечного мяса. Но его пока экономили и накапливали. Планиры явно спутали все планы врагу. Но расслабляться всё равно не стоило. потому как именно в такие моменты стоит только увериться, что всё будет хорошо, случается огромная жопа. И вот через 5 км покажется боевое ответвление в долину. Альбатросы усилили деятельность, планеры даже немного снизились, но пока ничего не видели. И тут либо противника нет, либо хорошо замаскировался. А замаскироваться, в общем-то, не составляло больших проблем. Достаточно накинуть на себя обычную мешковину Нервы натянулись до предела. Всё внутрибу буквально вопило, что впереди засада, а то и вовсе они уже на прицеле. Они должны быть здесь, подумал он, вглядываясь в относительно пологие и низкие горы, но не видя ничего, кроме камней и редких кустарников, за которыми так удобно скрываться. Правда, именно по кустам частенько отрабатывали бортовые стрелки вертушек. Засада за поворотом. Собственно, я бы устроил нападение в тот момент, когда часть колонны скроется за поворотом и атаковал бы головную часть и хвостовую. А пока шел бы бой в горах, подтянул резервы из долины и напал бы на центральную часть. Проблема заключалась только в том, что Анатолий ничего не слышал о столь масштабной атаке в свое время под Гератом. Во время операции Утес-1, а о ней он обязательно бы услышал. С другой стороны, я уже изрядно изменил будущее, да хотя бы тем, что колонна ни разу не подорвалась. И мы идём лишь с лёгким отставанием от графика, снова подумал он. А мотострелки в прошлый раз могли застрять на сутки. Потом сюда подтянули афганские части, и засада могла сорваться. Анатолий никогда не считал противника идиотом, тем более зная, что среди инструкторов у мятежников не только всякие иранцы, пакистанцы и арабы, но и обычные человеки: американцы, англичане, французы, немцы, итальянцы. А эти сволочи Накопили огромный опыт локальных колониальных войн, как воюя против партизан, так и сами формируя партизанские отряды. Решившись, старший лейтенант взялся за рацию. Всем внимание, это парус ноль. Броне приготовится к постановке дымовой завесы. Конечно, есть большая вероятность, что переговоры слушает противник, но по данному приказу он ничего не поймет. Просто командир русских загодя решил подстраховаться. И вот поворот. Всем внимание. Это парус 0. Броня, дым, колонна стой. Дракон 1, огонь. Отработали все чётко, как на учениях. Оставалось радоваться, что противник не использует помехопостановщик для подавления радиосвязи. Впрочем, это привело бы к остановке колонны раньше времени. До выяснения причин и её ликвидации. Танки и БТРы выпустили дымовые гранаты туча, а бомбомбёт, как только встала техника, раскрылся и дал залп клубными бомбами, накрывая огромную площадь, уничтожая там всё живое, в крайнем случае переводя в небоеспособное состояние. Собственно, одной из причин остановки являлось желание и необходимость разрядить дракона, что наверняка стал бы главной мишенью для противника. Борта, конечно, защитили от гранат РПГ и даже слегка забронировали, но от ДШК такая брань не спасёт. И стоит только хоть одной пуле спровоцировать детонацию глубинных бомб, в общем, результат лучше не представлять. «Дракон-2», а платформа бомбометов всего в колонии имелось две штуки, шел почти в самом хвосте колонны. И сейчас являлся недосягаемым для противника, даже для пресловутых ДШК. Не столько по дальности, сколько и за рельефа местности. «Это если я не ошибся в своих расчетах», – подумал Анатолий. казалось бы, зачем ставить домовую завесу при таком массированном ударе глубинными бомбами. Тут всё просто. Они выводят лишь противника переднего плана, вооружённого лёгкой стрелковкой, даже пулемётами и гранатомётами. А вот тяжёлые пулемётные расчёты, как правило, находятся на удалении до километра, и до них бомбами не достать. Тем более, если противник уже учёл опыт использования нами бомбёмётов, а он не дурак, учёл думал Киборгин, и он оказался прав. Стоило только поднявшейся пыли чуть осесть, при этом газовые гранаты ещё не вышли на свой максимум генерации дыма, как сразу в нескольких местах заискрилась сварка, и крупнокалиберные пули с визгом начали рикошетить от камней и брони танков, при этом лёгкая броня БТРов пробивалась насквозь с каким-то отвратительным чавкающим звуком. К счастью, Бойцы уже давно залегли за броней. Бах! Один из бойцов в панике. Забыв все наставления, отбежал от дороги слишком далеко, решив залечь за скосом дороги, и это стало его фатальной ошибкой. Обочина оказалась заминирована противопехотными минами. «А -а -а -а -а -а — А-а-а! — заорал он, хватаясь обеими руками за развороченную ногу. — Сквете, не залегать! — проорал старший лейтенант. а потом продублировал приказ о по рации, потребовав у командиров взводов проконтролировать этот момент. На самом деле, таких матросов, что в смятении постарались оказаться как можно дальше от обстреливаемой техники и лучше укрытыми, за теми же камнями, позиции за которыми тоже могли оказаться заминированными, потому как буквально напрашивались в качестве укрытия было много, но им повезло больше. На мину не наступили. Наконец дымовая завеса уплотнилась и укрыла колонну от взора противника. Огонь быстро стих, тем более, что по ним успели открыть ответный огонь, причём не только пулемётный, но и несколько танков успело выпустить по одному снаряду, прежде чем им самим перекрыло обзор дымом. И снова могло показаться, что дым лишь помеха, теперь обороняющимся, ведь они сами перестали видеть противника. Может и так, но точно не для вертолётов. И они сказали своё веское слово, отработав по позициям расчётов вражеских ДШК, подсвеченных планерами. После чего пошли на аэродром на очередную дозаправку и перезарядку. Приготовиться к отражению атаки слева.